брони. Что, паря, обделался? Оттеснив дрожащего огрызка, безбожник полез наверх, в огневую башню. Ракетовоз содрогнулся еще несколько раз, сбивая встающие на пути грузовики. Хвала вавилонским технарям, клиновидный отвал все еще держался. Теперь, когда малютка поравнялся с транспортами загонщиков, огонь с берегов поутих. Нефтяники оказались не такими безмозглыми, чтобы лупить по своим. «Не дайте им расстрелять колеса!» В голосе тарана звенела сталь. «Индеец! Субару на девять часов! Крупный калибр в кузове!» «Дым! уазик Хаммер на семь, твои. Вспомнив про защиту, наследство все тех же вавилонских умельцев, Мигалыч досадливо стукнул себя по лбу и ударил по кнопке на приборной панели. С отчетливыми хлопками сработали спрятанные в специальных гнездах пиропатроны, перерубая трос-стопор. С бортов ракетовоза, отсекая уязвимые колесные ниши от вражеского огня, упали многосекционные железные створки. Прогрохотав по гулкому пандусу, Геннадий скорчился за броней кормовой стрелковой ячейки. Аккумулятор под ногами преданно подмигнул зеленым глазом. Кустарная рукоять пускового механизма удобно легла в ладонь. Предусмотрительно расчехленный авиационный пулемет с готовностью загудел, раскручивая роторную коробку. Совместив прицел с ближайшим джипом, мутант зловеще ухмыльнулся и вдавил гашетку. Сноп пламени и дикий вой на секунду дезориентировали зеленого стрелка. Но когда в глазах прояснилось, дым с удовлетворением заметил черную проплешину на снежном полотне и чадящую густым дымом груду хамера. Залп скорострельного орудия развалил автомобиль практически пополам. Второй джип вильнул круто в бок, а высаженная в догонку очередь лишь полоснула по краю кузова, содрав задний бампер. Водитель счел за лучшее уйти из зоны поражения убийственного агрегата и, ударив по тормозам, прекратил преследование. Безбожник, подменив индейца, тоже справился со своей целью. И когда подбитый японец кубарем покатился по льду, Погоня внезапно сошла на нет. Уцелевшие транспорты сбавили скорость, отворачивая к берегу. Следом устремился роя разномастных снегоходов. То ли орден счел дальнейшее кровопролитие и трату ресурсов бессмысленной, то ли военачальники здраво рассудили, что этот бронированный орешек им не по зубам. — Оторвались, кажись, — объявил Мигалыч. — Все целы, — перебил таран. Короткие короткой переклички не отозвался лишь дым. «Эй, кто-нибудь, гляньте, как там наш здоровяк? Он во внешнем кузове». В тот самый момент, когда повеселевшая Аврора с готовностью подскочила к переходному тамбуру, створка шлюза отъехала в сторону. Но вместо Геннадия на пороге стоял облаченный в пятнистый комбес, штурмовик Ордена. Глеб как раз прилаживал взамен разбитого стекла железную заплатку. И атака нефтяника застала его врасплох. Все случилось за считанное мгновение. Мальчик кубарем скатился в проход, срывая с плеча бизон. Незнакомец коротко размахнулся и смел Аврору с дороги ударом приклада. Однако секундной заминки Глебу хватило, чтобы нажать на спусковой крючок. Штурмовик словно налетел на невидимую стену, когда короткая очередь стеганула по бронежилету. Последняя пуля все же нашла прореху в защите, угодив в кадык. Боец захрипел, схватился руками за развороченное горло и завалился обратно в тамбур. Какое-то время мальчик еще смотрел, как скребут по полу ботинки нефтяника. Затем, опомнившись, метнулся к напарнице. Девочка лежала без движения. Прикрытые веки еле заметно подрагивали. Дыхание было частым и прерывистым. А по мертвенно-бледному лицу из безобразной раны у виска... Стекала кровь. «Аврора!» Робко позвал Глеб. «Аврора!» «Ты чего?» «Вставай!» «Слышишь?» «Открой глаза!» Мальчик потряс подругу за плечи, но без видимого результата. Будто сквозь вату пробился извне далекий голос безбожника — В сторону разойдись. Дайте свет и чистую воду. Быстро!» Картинка смазалась и поплыла. Замелькали перед затуманенным взором спины подоспевших взрослых. По отсеку распространился резкий запах медикаментов. Сознание Глеба схлопнулось. От одной единственной мысли. Будто заведенный он без конца повторял про себя. «Очнись!» — Очнись! Очнись! Как он оказался на борту? В тесном пространстве кают-компании голос сталкера звучал оглушительно громко. Теперь, когда Ярославль с его оккупантами остался далеко позади, пришло время зализывать раны и подводить нерадостные итоги. Разбор полетов устроили на первой же стоянке. — Ну, видать, со снегохода сиганул. — предположил старик наконец. — Гена, как нефтяник, проник в кузов. Ты ж был внутри. Мутант угрюмо жевал самокрутку, уставившись в пол. Затем поднял глаза на командира. — У Натаныча пулемет заело. Ну, я и полез через крышу подсобить. А наружный люк в решетке оставил открытым. Да кто ж знал, что этот хмыль орденский сунется! Дым в сердцах стукнул кулаком по дверце оружейного шкафа, от чего на металле появилась внушительная вмятина. Бой-то вроде как закончился. Вроде как. Таран подошел к приятелю вплотную, посмотрел холодно снизу вверх. Ты это сам решил или команда была отбой? Повернувшись к индейцу, сталкер смерил его недобрым взглядом. «А ты? Где должен быть во время боя? Как так вышло, что безбожник оказался в огневой башне вместо тебя?» Огрызок, насупившись, терпеливо молчал. «Оправдываться сейчас было бы глупо. Да и нечем». Раздача тумаков прервалась внезапно. Встретившись взглядом с сыном, таран вдруг осекся. Заготовленные слова так и не сорвались с губ. «У тебя все вокруг виноваты». Паренек смотрел прямо с вызовом. «Только не забывай, по чьей воле мы оказались в западне». «Пешеход обладал ценной информацией». Попытался оправдаться сталкер. «Ты же сам понимаешь, что без его карт... Без его карт мы прекрасно справлялись до сих пор. Справились бы и дальше». Выдержав тяжелый, пристальный взгляд, Глеб расходился все больше. «Это ты взял пешехода в команду. Это ты не желал видеть очевидных фактов. И в том, что Аврора до сих пор лежит без сознания, виноват только ты!» Последние слова мальчик почти выкрикнул, более не сдерживаясь. Эмоции требовали выхода. То ли скудный свет стал тому виной, то ли просто игра теней. Но на мгновение Глебу показалось, что рослая фигура у стола сгорбилась. Плечи поникли. И когда командир наконец заговорил, ни от кого из замерших в напряженном ожидании членов экипажа не ускользнула усталость, сквозившая в голосе командира. «Ты прав, Глеб. А я виноват. Я глава экспедиции, и вся ответственность, За случившееся только на мне. Ты ведь это хотел услышать? Так и не дождавшись ответа, сталкер обернулся к остальным. Если считаете, что я плохо справляюсь с функциями командира, готов сложить с себя полномочия. Выберем нового и дело с концом. Первым не выдержал мигалыч. Когда старик поднялся со своего места, на морщинистом лице его Читалось крайнее возмущение. Слишком просто для тебя Таран. Взять и уйти в тень. Ха -ха, умыть руки, сдаться. Больной глаз путейца безостановочно дергался от волнения. Никто не обещал безмятежной прогулки. Надеяться на авось глупо. Мы знали, на что шли. Добраться до Владивостока сама по себе задача не из легких. Даже до катастрофы это было непросто. Что уж говорить о нынешних временах. Но если уж мы взялись за дело, должны смотреть на ситуацию трезво. Без твоих знаний и сноровки, командир, наши шансы равны нулю. Если кому и под силу привести нас к цели, то только тебе. Индеец и Дым согласно закивали. Речь Мигалыча не оставила их равнодушными. Только Глеб продолжал хмуриться, обдумывая услышанное. Когда в отсек тихо вошел Самуил Натанович, никто поначалу не обратил на врача внимания. Склокоченный и угрюмый он прошел к столу, нервно оправил складку на видавшем виды медицинском халате. Пульс нетивидный. Температура ниже нормы. Зрачковый рефлекс слабый. Не хотелось бы этого говорить, но бедняжке грозит кома. Теперь на безбожника были устремлены взгляды всех пятерых. Казалось, сейчас Самуил Натанович продолжит, скажет что-нибудь обнадеживающее, вроде не все еще потеряно. Но он лишь горько вздыхал и растерянно теребил край халата. «Доигрался?» Глеб в бессилии сжал кулаки. По щеке мальчика текла одинокая слеза. А «Ну перестань, молокосос!» — неожиданно сорвался старик. «Не смей разговаривать с отцом в подобном тоне!» «С отцом?» — окрысился паренек, недобро скривившись. А если бы с отцом. Мой настоящий отец никогда не ошибался ни в друзьях, ни во врагах. Мой отец никогда не ставил близких под удар, не заключал с врагами сделок, не сомневался. Даже перед смертью, защищая торговый обоз от веганцев, мой отец сражался без сожаления. Твой отец до конца своих дней подносил веганцам питье. В кают-компании разом повисла вязкая, удушливая тишина. Сталкер зажмурился. До крови закусил губу, медленно приходя в себя. На смену, затопившей рассудок ярости, пришло осознание неотвратимости произошедшего. Что? Что ты сейчас? Губы мальчика. Дрожали от волнения. Ты знал моего папу? Говорят, сказанного не воротишь. Слова, оброненные в запале, Жгут и ранят не хуже удара хлыста. И шрам от такого удара навсегда остается на сердце. С содроганием проследив, Как переменился в лице приемный сын, Таран остро захотел повернуть время вспять, отмотать жизнь на несколько секунд. А лучше месяцев назад и запустить по новой, но на сей раз сделать все иначе. Правильно. Прожить, не совершая чудовищных ошибок, способных за короткое мгновение перечеркнуть, растоптать ростки того хрупкого и сокровенного чувства единения, что могут испытать, Лишь по-настоящему близкие друг к другу родственные души. Твой отец взял с меня слово, что ты не узнаешь. Я не сдержал обещания. И больше не вправе скрывать это от тебя. Нам есть о чем поговорить, Глеб. Глава седьмая. Волжский путь. Снова этот надоедливый голос. Грубоватый и требовательный, но в то же время мягкий, успокаивающий. Каждое его появление неизменно сопровождалось мешаниной невнятных звуков, разбивающих привычную тишину в дребезги а в царившем вокруг мраке, подобно россыпи звезд в ночном небе, появлялись вкрапления цветовых пятен и туманных образов. Весь этот сумбурный калейдоскоп доставлял неимоверный дискомфорт, и в очередной раз, заслышав набивший оскомину голос, хотелось убежать, исчезнуть, раствориться в сумраке и безмолвии уютного ничто. Но бестелесный гость был настойчив. А его визиты, стоило признать, не только привносили разнообразие в плавное течение подобия жизни, но и наполняли невесомое тело энергией, теплом, давно забытым ощущением дома. Родная комната, обстановка которой за годы жизни отложилась в памяти до мельчайших подробностей. Элегантный откидной столик возле кухонного блока, тарелка горячего и безумно вкусного бульона, щедро сдобленного сухариками. Даже любимой обеденной ложке нашлось место в укромном уголке проснувшихся воспоминаний. Только сейчас столовый прибор держал в руке Некий пожилой мужчина с помятым, обрюзгшим лицом. Странно. А где же мама? Или незнакомец пришел из иного воспоминания, и его образ всего лишь наслоился на предыдущий. Смутное беспокойство не успело перерасти в тревогу потому что на грани слышимости снова появился все тот же неугомонный голос. Правда, теперь к сварливому блюжанию странного гостя добавилось ритмичное позвякивание посуды и... Запах. Аромат вкуснейшего маминого бульона. Мама. «Мама? Она же где-то рядом. Где?» Сделав глубокий судорожный вдох, Аврора открыла глаза. С непривычки неяркий свет плафона слепил и заставлял жмуриться. Но девочка настойчиво вглядывалась в размытое пятно света, пока, наконец, цветовая мозаика не сложилась в узнаваемую картинку. «Очнулась, старикоза!» хм, «Вот и ладушки!» Безбожник аккуратно подложил под голову пациентки свернутую в валик телогрейку. Рядом с кушеткой на цинковом ящике исходила пара миска с чем-то съестным. Стоило уловить дразнящий запах, и в животе мгновенно заурчало. Безбожник, понимающий, ухмыльнулся. Подвинул плошку с бульоном поближе. В руке врача, как по мановению волшебной палочки, появилась ложка. Почти такая же, как во сне. Самуил Натанович. Девочка запнулась, не узнав собственный, более похожий на шепот голос. — Так это вы... Ко мне приходили. «Приходил?» По лицу безбожника проскользнула мимолетная улыбка. «Да я и не отлучался, почти, дочка. Считай, неделю, как над тобой тут колдую». «Неделю?» Поперхнулась Аврора, стирая с губ капли горячего бульона. «Неужели я так долго спала?» Врач поймал запястье девочки, проверяя пульс. — Пять дней, если быть точным. — Да и сном-то твой затянувшийся обморок сложновато назвать. — Хорошо хоть пищу организм принимал. За границей видимости скрипнула створка двери. С трудом повернув голову, Аврора заулыбалась. На пороге отсека мялся в нетерпении Глеб. Тревога в глазах мальчика мгновенно сменилась радостью. Стоило встретиться взглядом сочнувшейся подругой. — Да заходи, не стой в проходе, — разрешил безбожник, уступая место. — Пациентка идет на поправку, так что разрешаю вам немного посплетничать, а я схожу пока. Командира обрадую. Глеб с готовностью прошмыгнул мимо врача. И плюхнулся на край кушетки. При виде счастливой физиономии напарника Аврора расцвела. На выбеленных недугом щеках проступил румянец. Рассказывай. Не дав пареньку опомниться, выпалила она. Что я пропустила? А. -а, -а! Неопределенно отозвался тот, махнув рукой. Ничего особенного. Как ты себя чувствуешь? Голова болит. Судя по реакции подруги, Глеб понял, что ответил недостаточно убедительно. Аврора продолжала сверлить его пристальным взглядом. И в конце концов пришлось сдаться. Да, в общем, хвастаться особо-то и нечем. Двигаясь по Волге, выживших ни разу так и не повстречали. Вот в Костроме наткнулись на брошенное поселение. Колония человек на тридцать. Жили в подвалах. Горючку таскали с ближайшей бензозаправочной станции. Пока пришлые не наведались и запасы их не подчистили. Ну, теперь там никого и нет. Только пара разбитых снегоходов валяется. Орден? Догадалась девочка. Так кто же еще? Он самый. В карте пешехода это место отмечено и крестом перечеркнуто. Стало быть, уже освоили. Месторождение. На мгновение оба затихли, переживая жуткую трагедию. — А дальше? — тихо спросила Аврора. Энтузиазма в ее голосе заметно поубавилась. — Что дальше? Дальше хуже. Паренек тяжело вздохнул. — Нижний Новгород и не посмотрели толком. Радиация там. Где мы ехали, фанила так, что город пришлось проскочить прямо на всех парах. Таран решил не рисковать. От внимания девочки не ускользнуло, как напарник нахмурился при упоминании нареченного отца. Позже тоже останавливались в паре мест. Поспешно продолжил Глеб. Я названий толком не запомнил. Да и что толку в этих названиях, везде одно и то же. Разруха и пустота. А Казань? Большой город. Неужели и там никого? Таран ходил в разведку. Без тягача. Осторожничает. После знакомства с орденом. И? Что и? По нулям. Может, и схоронился кто, да много пешком не насмотришь. А что указано в картах пешехода? — Да ничего, — развел руками поленек. Так далеко нефтяники, похоже, не забирались. Последние отзвуки голоса затерялись в сумраке отсека. И тишина плотным пологом навалилась на собеседников, ввергая в апатию. Так тихо. Наконец произнесла Аврора. «Почему мы стоим?» «Почему, почему?» «Застряли». Таран решил свернуть с реки и попытать счастья вдалеке от городов. «Уже полдня по бездорожью плем. Елки да сугробы кругом. Глухомай. Вот и сели на мель. Заметив, как погрустнела девочка от нерадостных новостей, Глеб отчаянно захотел развеселить подругу. Пошарив в кармане, выудил не весь где добытую шестеленку и раскрутил резким движением пальцев. Импровизированная юла, издавая еле слышный шелест и бликуя отшлифованными гранями, отправилась в путешествие по импровизированной столешнице, крышке цинкового короба. Правда, радостней на душе от этого не стало. «Слишком уж много» импровизаций, подделок и фальши в этом подобии прежнего, сгинувшего навсегда мира. Стоя за порогом и не решаясь прервать доносившийся из-за стальной перегородки разговор детей, Таран поморщился. Обстоятельства в очередной раз вынуждали утаивать правду от близких людей. И от того на душе было пакостно и годливо. Ведь не все так просто оказалось с Казанью, как пришлось рассказать Глебу и остальным. А встреча с огромным барсом-мутантом, перегородившим дорогу еще в пригороде, Сталкер предпочел умолчать. Слишком уж фантастично звучало бы его заявление о мысленном диалоге, состоявшемся между человеком и животным. По прошествии некоторого времени Тараны сам уже начал сомневаться в реальности произошедшего, но образ грациозного и в то же время смертельно опасного хищника с белоснежным мехом и голубыми льдистыми глазами накрепко застрял в памяти. Заметить барса-альбиноса на фоне слепящей белизны снега не удавалось вплоть до того момента, пока мутант не обозначил свое присутствие грозным рыком предостерегающая оскалив клыкастую пасть. Сталкер вскинул автомат, но зверь, казалось, никак не отреагировал на мелькнувшее в руках человека оружие. Вместо этого он чуть склонил голову на бок, словно приглядываясь к двуногому чужаку. А затем... Затем... Таран отчетливо услышал это. Мозг словно взорвался от избытка чувств, настолько неожиданным оказалось оглушающее и дезориентирующее ощущение стороннего присутствия в собственной голове. В робком прикосновении чужого разума угадывались эманации любопытства вперемешку с явно сквозившей настороженностью. Но ни следа агрессии в настойчивом зове сталкер так и не уловил. Необычный зверь сразу дал понять, что настроен дружелюбно. А почувствовав со стороны человека готовность идти на контакт, тотчас обрушил на того лавину образов. Транслированные барсом обрывистое видение, словно фрагменты пазла, сложились в настойчивый призыв обойти город стороной, не вмешиваться в судьбу тех, кто его теперь населяет. И несмотря на ответное заверение сталкера в добрых намерениях, Загадочный зверь упорно продолжал внушать человеку единственную мысль – визит чужаков может обернуться для города большой бедой. Позже, анализируя состоявшийся мысленный диалог, Таран так и не понял, что именно заставило его внять предостережением четверопалого хранителя Казани и, вернувшись на ракетовоз, объявить команде, что город мертв и опасен. Однако факт оставался фактом. Копилка личных грехов Сталкера приросла еще одной ложью. Тяжело вздохнув, Тарант приоткрыл дверь и тихо шагнул в лазарет. Реакция Глеба его не удивила. Зато весьма огорошила Аврору. Не сказав более ни слова и не глядя в сторону отца, паренек покинул отсек. «Как ты?» – участливо поинтересовался Сталкер. «Спасибо. Уже лучше». Девочка приподнялась, пытаясь во взгляде сталкера найти объяснение странному поведению напарника. «У вас с Глебом что-то произошло». Таран подошел поближе. Присел на корточки возле кушетки и застыл извоянием, глядя куда-то вдаль. Словно и не существовало на пути преграды из многослойной брони. Он со мной больше не разговаривает. Обиделся? Сталкер еле заметно дернулся. Молча кивнул. Чиркнув зубцом о край тарелки, замерла безжизненным куском железа шестеренка. Блики исчезли. Ты ведь знаешь, что бывает ложь во спасение? Таран посмотрел на девочку, как на равного словно и спрашивая совета. Да. Аврора выдержала взгляд взрослого. Знаю. А еще бывает горькая правда, которая лучше лжи, закончил сталкер. Лучше сладкой лжи, поправила девочка. Но ведь я не лгал ему, всего лишь не договаривал. Это одно и то же. Допытываться, что же именно скрывал Таран от приемного сына, Аврора не стала, душой понимая, что это что-то слишком личное и касается только их двоих. Да и сталкер ни за что не стал бы вновь пересказывать детали встречи в логове Вегана с дряхлым рабом-водоносом, оказавшимся настоящим отцом Глеба. Выслушав признание, паренек держался молодцом. На протяжении всего нелегкого рассказа не вымолвил ни слова, не давал воли эмоциям. А когда трагическая история подошла к концу, так же молча перебрался в другой отсек. Не раз с тех пор Таран пытался вымолить у мальчика прощения, но тот оставался глух к любым словам, замкнувшись в себе. И самое прискорбное во всей этой ситуации, что после памятной встречи с белым барсом пришлось снова нарушить данное самому себе обещание – всегда быть сыном предельно откровенным. Стоит ли после такого рассчитывать на взаимопонимание с его стороны? И поймет ли паренек теперь истинную причину всех этих недомолвок, недоговорок, нелепых попыток оградить дорогого сердцу человека от горести и бед этого богом проклятого мира? «Не пытайся оправдываться!» Уверенный голос Авроры вывел сталкера из задумчивого оцепенения. «Не ищи подходящих слов. Хоть раз в жизни признайся в том, что испытываешь на самом деле. Не держи в себе. Просто скажи ему, что любишь его». И Глеб тебя услышит. «Стук топора, стих всего на мгновение». Не успело отзвучать в лесной чещебе эхо глухих ударов, как на смену ему, распугивая птиц, пришел новый будоражащий звук. С оглушительным треском, сминая раскидистыми ветвями поросль молодняка, огромная сосна рухнула в снег. Когда осело облако снежной взвеси, из темноты отряхиваясь, шагнул огромный дровосек с топором в мускулистых руках. В лунном свете кожа гиганта отливала серебром. И если бы не патронтаж на могучей груди, Геннадия вполне можно было бы принять за героя фантазийного эпоса. Эдакого дикого варвара-северянина. Или на худой конец какого-нибудь оркого ЖК. Понаблюдав за тем, как спора мутант очищает ствол дерева от веток, Глеб усмехнулся собственным мыслям и вернулся к более важному занятию. Заправке троса в барабан лебедки. Дым. Где обещанная эстакада? Возле переднего колеса малютки мелькнул и снова исчез за отвалом выкопанного снега до более знакомый танкизский шлем. Это до самого утра провозимся. Ты, б, мигалыч, не скулил. Под руку. Все ж с инструментом работаю. Мутант вогнал топор в ближайшее дерево и, поплевав на необъятное ладони, взвалил бревно на плечо. «Вот схлопочу травму на производстве. Кто мне компенсацию выплачивать будет?» «И лечение!» — встрял безбожник, закидывая лапником распаханную глину под колесами ракетовоза. «Я вам не волонтер какой, чтоб за спасибо пальцы на место пришивать!» С заиндивевшего борта прыгнул таран, провалившись в снег чуть ли не по пояс. Проверив узлы и крепления, пробрался вдоль натянутых тросов к деревьям, и в который раз смерил взглядом кляжистые стволы, выбранные в качестве якорей для ручных лебедок. «Как думаешь, вытащим малютку?» Сталкер поднял голову, отыскав в слепящем свете фар силуэт старика-путейца. «А у нас есть варианты?» «Давай, отец, заводи шарманку. Будем пробовать». Взревел двигатель и проснувшийся железный монстр зашевелился, заворочился, нехотя выбираясь из уютной снежной берлоги. Работали слаженно, спора, но лишь когда небо над островерхими макушками лесных гигантов начало розоветь, малютка выбрался на оперативный простор, оставив за кормой глубокую колею, полную грязной серой подтаявшей жижи. Отвязывая канаты, мигалыч светился от счастья. Забытый в ППХ противогаз, сиротливо болтался на поясе. Заметив недочет, таран попытался привлечь внимание путейца, но тот упорно продолжал смотреть куда-то вверх. Улыбка медленно сползала с перепачканного старческого лица. Раскатистый лай пулемета застал экипаж врасплох. Рефлекторно пригнувшись, сталкер схватился за оружие и выглянул из-за дерева. Снова осветилась с полохами огня стрелковая башня на крыше тягача. Следом раздался запоздалый крик индейца. «Движение на 9 часов! На ветках! Вот опять! Видели?» Увязая в сугробах, таран со всей возможной скоростью устремился к ракетовозу. А лес вокруг уже пришел в движение. Зашелестел десятками шустрых лап. Наполнился зловещим, едва различимым посвистом. В кронах деревьев то и дело мелькали чернильные на фоне сумеречного неба тени неведомых летунов. Перепархивая с ветки на ветку, многочисленные сгустки мрака неумолимо приближались к застывшему посреди просеки ракетовозу. «Всем внутрь! Живо!» Сталкеров забрался на броню и встретился взглядом с индейцем. Парень выглядел крайне напуганным и сквозь прутья защитного колпака растерянно наблюдал за мельтешением неуловимых теней. «Чего пялишься? Открывай люк!» Грубый толчок в спину заставил тарана кувыркнуться вдоль покатого борта. Не удержавшись на краю, он рухнул в снег. Следом, ловко перебирая по резине колеса когтистыми лапками, уже спускалась к поверженной добыче неведомая тварь покрытые щетины и кожаные складки между ключковатыми лапами, плоский вытянутый хвост и лупатая морда с огромными зрачками. Вот и все, что успел зафиксировать взгляд, прежде чем существо прыгнуло на лицо. Нож пропорол тело хищника, словно салфетку. Тварь затрепыхалась, орошая снег каплями черной смоленистой субстанции. Не то крови, не то испорожнений. Стряхнув тушку с руки, таран пригвоздил агрессора к земле ботинком и парой выверенных ударов довершил начатое. Где-то рядом затрещал автомат. В то ли ему захлопали пистолетные выстрелы. Однако стрелковая башня больше не огрызалась пулеметным огнем. Видимо, нерасторопный огрызок все-таки спустился внутрь малютки, чтобы выполнить приказ. Возле бокового люка уже толкались безбожник и Глеб – отчаянно барабаня по железу и дергая неподвижную рукоять. Дым стоял чуть поодаль и лупил по деревьям из калаша. «Индеец, ты где там застрял? Трепан тебя дери!» Теряя терпение, надрывался безбожник. «Отпирай быстрее!» «Вот придурок!» — послышался раздосадованный вопль Мегалыча. «Он и водительскую дверь изнутри запер! Чего делать-то, командир?» На анализ ситуации времени не оставалось. Мутанты подобрались вплотную, а самые резвые, спланировав на летательных перепонках, уже приземлялись на броню в опасной близости от экипажа. «Поднище лезьте!» — гаркнул сталкер. «Дым! Прикрывай!» Пихнув глебок к просвету между гигантскими колесами, Таран взобрался на крышу и в три прыжка достиг решетчатого кузова. Следом по обшивке зацокали коготки сразу нескольких шустрых бестий. Автомат застучал ровно и жизнеутверждающе. Изорванные тушки бесформенными комками покатились с брони. Последнего нападавшего точным выстрелом снял Геннадий, весьма своевременно вскарабкавшись на крышу со стороны кормы. План был просто и незатейлив. Попасть внутрь огороженного клетью кузова и через шлюзовую камеру в жилой отсек. Проблема состояла в том, что после случая с нефтяником, получив «Нагоняй за оплошность», дым решил подстраховаться, и теперь вмонтированный в потолок люк был не просто заперт, а заперт основательно, с присущей мутанту скрупулезностью, завален по периметру. «Да чтоб тебя!» – в сердцах бросил таран. «Заставь дурака Богу молиться!» Все еще, надеясь на чудо, он подергал решетку люка. «Даже не пытайся!» – махнул ручищей Геннадий. «Бесполезно это. Моя же работа!» «Ты бы еще головой работал так же, как руками. Цены бы тебе не было!» Перепалку прервал торжествующий вопль Глеба. Со своей позиции сталкер и мутант заметили столб света, что изливался изнутра ракетовоза. Похоже, индеец все-таки соизволил открыть боковой люк. Скатившись с крыши, оба принялись поливать шевелящиеся ветви свинцом, пока немногочисленный экипаж штурмовал обледенелую лесенку трапа. Нырнув в проем последним, таран откатился с прохода. С лязгом встала на место бронированная створка. И почти сразу тесное пространство отсека наполнилось воплями и отборной бранью. «Ах ты ж, мразь, вот оно, лови! Хватай, царапается так как стерва!» Не иначе, как на борт проник один из назойливых ночных гостей. В поле зрения сталкера на мгновение появилось взъерошенное создание с четырьмя раздувающимися ноздрями на слюнявом щетинистом рыле. Затем знакомая зеленая петерня подцепила существо за задние лапы и отправила в стремительный полет через весь отсек. С чавкающим звуком, воткнувшись в переборку, тушка съехала на пол безжизненным бурым комком. Пока поднимались на ноги, да приводили себя в порядок, безбожник с интересом разглядывал невиданную тварь. «Неплохо ты ее приложил», — похвалил он Геннадия. «Разрази меня гром, если это не белка-летяга». «Белка!» От удивления Мигалыч аж забыл про ломоту в натруженной спине и подошел ближе, осторожно косясь на труп. «Белки, если мне память не изменяет», Орешки эти дровые грызут. Они старых, уважаемых людей. Так то ж прежние белки были? А этот летун, видать, из новой породы. Такое любыми орешками. Не побрезгует. Заметив скобрезную ухмылку на небритой роже безбожника, старик брезгливо сморщился. Ч ⁇ ты не какая? Выкинуть бы эту неведомую зверушку пока не завоняло. Только теперь слегка схлынули первые эмоции, и команда обратила внимание на Аврору. Похоже на собственную тень, девочка стояла чуть поодаль и робко улыбалась. Хрупкое тельце сотрясал озноб, сказывалась слабость и недавняя травма. — Так это ты открыла люк? — Умничка! Бережно подхватив Аврору на руки, Таран передал ребенка дыму — а сам устремился вглубь отсека. Заподозрив неладное, остальные бросились следом, но остановить командира не успели. Индеец скорчился на кушетке, обхватив колени руками и тихо поскуливал. Когда сталкер вытащил безвольное тело в проход, парень даже не пробовал сопротивляться. Хлесткий удар по лицу отбросил огрызка к стене. Из разбитого носа ручьем потекла кровь. «Ты мне, сука, за все ответишь!» Таран попытался вновь выдернуть бедолагу из угла, но Безбожник и Мигалыч, навалившись, оттащили взбешенного командира. Сталкер попытался стряхнуть руки, что удерживали его на месте, но вовремя заметил на плече морщинистую пятерню Мигалыча и успел совладать с эмоциями. Не хватало еще покалечить хрупкие стариковские кости. «Остынь, командир! Хватит с него! Гляди, он же не в себе!» С индейцем и вправду творилось нечто странное. Парень дрожал, как осиновый лист, а зрачки — два огромных блюдца. Безумный, блуждающий взгляд. Искусанные в кровь губы. «Мигалыч, давай-ка за руль!» — устало бросил подоспевший дым. «Вытаскивай нас отсюда, а мы уж тут сами как-нибудь разберемся». Порция ледяной воды в лицо и несколько звонких пощечин вернули огрызку рассудок. Завершив процедуры, безбожник промокнул распухший нос пациента, обернулся к командиру и вынес вердикт. Приступ вызван эмоциональным шоком. «Похоже, бзик у парня. Ну, мозги закипели». «Тут уж извиняйте, я по таким делам не спец». С каждым мгновением лицо индейца приобретало все более осмысленное выражение. Наконец он сумел поднять голову и наткнулся на суровый взгляд командира. «Давно это у тебя?» Огрызок опустил глаза и продолжал молчать. «Почему раньше не сказал, что припадочный?» Парень вздрогнул и насупился. Я не припадочный, просто боюсь. «Чего?» – давил сталкер. «Чего боишься?» «Умереть!» – внезапно выкрикнул индеец. Затем схватился за голову и затрясся в рыданиях. «Чушь какая-то!» Таран растерянно оглянулся, ища поддержки у остальных. «Ну, все мы боимся, и что с того?» «Это...» «Танатофобия!» Услышав за спиной тихий детский голос, Таран обернулся. Из сумрака коридора, пошатываясь, шагнула Аврора. Безбожник собрался было вернуть девочку в лазарет, но пациентка отрицательно мотнула головой. «Мол, я в порядке». «Боязнь смерти», — подытожила она. «Я читала о таком. Индеец не виноват, что...» «Не виноват?» — перебил Таран, не сводя с парня взгляда. О чем он, интересно, думал, когда в экспедицию просился? Сидел бы и дальше, в норе под площадью вместе со своими неандертальцами. Какого рожна в странствия ударился? «Ты хоть понимаешь, что чуть нас всех не угробил?» — встрял Геннадий, терзая пальцами самокрутку. Перестав всхлипывать, огрызок откинул спутанное космос лица. Шумно выдохнул. Кровь из разбитой переносицы частыми каплями срывалась с кончика носа вырисовывала на полу причудливый алый узор. Когда индеец заговорил, все остальные звуки магическим образом исчезли. Стихла возня грызунов снаружи корпуса. Перестал донимать бесконечные рокот движка. Я ведь не всегда огрызком был. Я отца с матерью хорошо помню. Дом у нас в пригороде стоял. Красивый. Просторный. Это из рассказов родителей, конечно. Сам-то я уже в погребе родился. После того, как все случилось. Там мы жили долгое время. Рассказчик на мгновение запнулся. Словно воспоминания причиняли ему вполне осязаемые физические страдания. А потом родителей не стало. Сначала отец захворал. Мать не говорила, в чем дело. А я сам и не понимал тогда, что за штука такая радиация. Тот день... Когда папа в последний раз ушел на поверхность, я запомнил навсегда. Мама долго плакала. А я все пытался ее успокоить. Говорил, что отец скоро вернется с едой, как делал много раз до этого. Но я и предположить тогда не мог, что боль... Терзало его тело так, что терпеть это было уже выше всяких человеческих сил. И отец ушел. Ушел умирать. Непритворная мука исказила лицо индейца, на мгновение превратив его в в безобразную, изломанную маску. Матушка очень переживала. Много дней ничего не ела. Ту же потом до меня наконец дошло, что дело было непросто в смерти отца. Мать моя от голода умерла. Чтобы я смог протянуть на остатках съестного подольше. Парня вновь затрясло, но в этот раз он совладал с эмоциями беспосторонней помощи и спустя несколько томительно долгих минут продолжил надтреснутым, бесцветным голосом. Когда ее не стало, я провел в погребе еще какое-то время. Самое ужасное время в моей гребаной жизни. Часами я разговаривал с мертвой матерью, глядя, как ее тело постепенно меняется, и ух, как это было жутко! вот тогда я по-настоящему почувствовал, каково это быть мертвым, перестать существовать, осязать, мыслить а осознав, испугался по-настоящему, Индеец затих. Теперь уже надолго. Экипаж участливо молчал, давая парню возможность собраться с духом и закончить историю. На собственной шкуре прочувствовать боль утраты близкого человека довелось каждому из них. Будь ты стар или млад, свихнувшийся истерзанный мир с одинаковым равнодушием перемалывал любые судьбы. Когда запах этот стал совсем уж невыносимым, я ушел из убежища. И мне повезло, повезло каким-то чудом добрести до окраины города и наткнуться на колонию выживших, жалких, опустившихся доходяк, бомжей, судя по одежде и спитым физиономиям. Но все же они были людьми, живыми людьми. Вот так я и попал к огрызкам. «И все же я не услышал ответа!» Без былой ярости, но все еще холодно, спросил Таран. «Зачем ты увязался с нами?» Индеец вновь посмотрел на командира, на сей раз с недоумением. «Как можно не понимать столь очевидных вещей?» Читалось на его лице. Промелькнувшая эмоция оживила потерянный взгляд, но лишь на мгновение – Затем страх занял прежнее законное место в раскосах антрацитовых глазах. Веган сотлет в порошок всех и вся. Рано или поздно имперские отряды доберутся до музея. Это всего лишь вопрос времени. Оставаться в племени — верная смерть. Неимоверным усилием индеец остановил сотрясавшую плечи дрожь. А рядом с вами выжить шансов больше. Вот только наши шансы выжить рядом с тобой резко падают. Механический гул оборвался внезапно. По всей видимости, назойливые хищники наконец отстали, и Мигалыч счел за лучшее остановить тягач. Щелчок предохранителя громом прокатился по отсеку. Подняв голову, индеец уткнулся взглядом в дуло пистолета. На окаменевшем лице тарана не проскользнуло ни тени сомнений. И только рука, стиснувшая оружие до белизны в пальцах, мелко подрагивала, выдавая крайнее напряжение и нешуточную внутреннюю борьбу. Голос рассудка и трезвый расчет по одну сторону баррикад, эмоции и веление сердца по другую когда на кону человеческие жизни сделать выбор, ой, как непросто. И счастлив тот, кому удалось прожить свой век, не вступая в противоречие с принципами морали и собственной совестью. Индеец зажмурился в ожидании выстрела. Страх, липкий и удушливый, сдавил грудную клетку в жестоком спазме. Разом вытеснил из головы все мысли, в насмешку оставив всего одно пугающее реальное видение. Источенный язвами труп. Его труп. Зияющий дырой в голове, внутри которой уже копошится, обживаясь сонмище скользких прожорливых червей. Треск внутренней связи заставил огрызка вздрогнуть и открыть глаза. Таран больше не целился, опустив руку со стволом. Вместо этого командир вслушивался в взбивчивую речь путейца, что лилась из помятого облупившегося динамика. Смысл неразборчивых фраз ускользнул от охваченного паникой сознания индейца. Удалось различить лишь последние слова – «Это надо видеть, командир!» Сорвавшись с места, экипаж бросился к кабинам и смотровым бойницам. Каждому не терпелось первым узнать, что же могло так удивить старика за свой долгий век повидавшего жизнь во всех ее ипостасях. Панорама за окном действительно вызывала оторопь. Повергала в шок, величием и первозданной красотой открывшейся перспективы. Ракетовоз замер на краю гигантской котловины, сплошь заросшей аккуратным густым подлеском. Следуя рельефу низменности, взгляд невольно останавливался на покрытых мухом валунах и живописных лужайках, небрежными мазками, разбросанных по полотну пологих спусков и многоуровневых каменных каскадов. Где-то там, внизу, в самом центре, Циклопической природные чаще отливала утренним богрянцам зеркальная гладь дикого лесного озера. Предрассветный туман лениво слался над самой водой, а по поверхности то и дело пробегала едва видимая рябь от прикосновения игривого ветерка. Идиллический пейзаж настолько завладел вниманием путешественников, что только теперь, спустя несколько минут неотрывного созерцания, в глаза бросилась еще одна подозрительная особенность этого райского уголка. Несмотря на снег плотным покрывалом, уславший берега, льда на озере не было. «Геотермальная зона?» – предположила Аврора, нарушив затянувшееся молчание. А мне-то без разницы. Зачарованно вздохнул Мигалыч. Главное, красотища-то какая. Глаз не оторвать. Не знаю, доберемся ли когда-нибудь до этого Алфея. Таран осуждающе покосился на притихшего индейца. Но половина миссии, считай, выполнена. Дым и Глеб созерцали озеро из штурманской кабины малютки. И слова командира услышали по трансляции. «О чем это он?» Забывшись, Геннадий ощутимо ткнул соседа локтем в бок. Мальчик даже не поморщился, продолжая во все глаза разглядывать затянутую дымкой испарения низину. Сердце вдруг сорвалось в бешеный голоп, а губы непроизвольно прошептали. «Чистые земли!» Мы нашли их.